Глава вторая Дом Гарримана строился еще в те времена, когда все, кто только мог, старались закопаться поглубже. Его надземная часть являла собой небольшой коттедж-купол, окруженный участком дивной красоты. Трудно было заметить, что под внешней оболочкой таится слой брони. Но основные помещения были под землей. Они могли выдержать все, кроме прямого попадания. Там были даже резервуары с запасом воздуха на тысячу часов. В безумные годы стен, окружавших участок, снесли и выстроили новую. Ей был нипочём даже танк на полном ходу, и ворота были под стать стене. Детектор личности чуткостью не уступали сторожевому псу. Несмотря на всё это, дом был вполне удобен, правда, содержать его стоило немалых денег. Гариман ничего не имел против этих расходов. Шарлотта любила свой дом, и у неё всегда было чем заняться. Сразу после свадьбы они жили в тесной квартирке над бакалейной лавкой, и Шарлотта терпеливо сносила все неудобства. Теперь она обрела любимую игрушку это киродовый замок. Что ж, Гаррион не возражал, но сейчас он начинал новое дело. Те несколько тысяч, что уходили каждый месяц на поддержание дома, вполне могли оказаться той гилькой, которая склонит чашу весов то ли в сторону успеха, то ли в сторону судебного исполнителя. Этим вечером он решился поговорить с женой. «Дорогая», — начал он, когда слуги подали кофе и ушли, — «я подумал, что тебе пошло бы на пользу отдохнуть пару месяцев во Флориде». «Где?» — изумилась Шарлотта. «Не говори глупости, Де Лоус. Флорида в это время просто ужасна. Тогда прокатись в Швейцарию, выбери приятный уголок и отдохни по-настоящему». «Ты опять что-то задумал, Де Лоус», — Гарриман вздохнул. Самое страшное, самое непростительное, что только мог совершить муж-американец, это что-то задумать. Строгий приговор и суровая кара следовали, как правило, незамедлительно. Он подумал, что было бы, если бы мужчины всегда и всюду вели себя так, чтобы не огорчать женщин, словно школьники на глазах у строгого учителя. Пожалуй, да. Ты же не будешь возражать, что этот дом – нечто вроде белого слона. Может быть, стоит продать его, а заодно и землю. Но она теперь здорово подорожала. Со временем мы могли бы построить хороший современный особняк вместо этого бамбукового убежища. Миссис Гарриман взяла наживку. Да, хорошо бы где-нибудь в горах построить маленькое шале, совсем простенькое, чтобы хватило двух или трёх слук. Но пока мы его не построим, нам нельзя закрывать этот дом. Надо же где-то жить? Но я не собирался строиться прямо сейчас, осторожно возразил Дилоус. А почему бы и нет? Мы ведь не молодёем, и если хотим насладиться жизнью, то лучше с этим не тянуть. Тебе ни о чём не придётся беспокоиться, я сама за всем пригляжу. Гарриман прикинул, что стоит, пожалуй, выделить деньги на маленькое шале. Во-первых, у Шарлотты появится новое занятие, а во-вторых, ей воли не воли придётся жить поближе к строительству в каком-нибудь отеле, тогда можно будет продать это подземное чудище, причём с выгодой. Участок неподалеку от федерального шоссе принесет больше, чем уйдет на новый дом. Кроме того, он избавится от ежемесячных поборов. — Пожалуй, ты права, — согласился он. — Но если мы начнем строиться прямо сейчас, то каждую деталь придется решать на месте, и ты не сможешь здесь жить. Давай продадим этот дом. Слишком много денег уносят налоги и текущие расходы. — Об этом не может быть и речи, — покачала головой жена. — Здесь мой дом. Гариман затушил едва раскуренную сигару. Мне очень жаль, Шарлотта, но тебе придётся выбрать что-то одно: или строиться, или оставаться здесь. Если ты решишь остаться, мы расчитаем с полудёжены паразитов, закроем подземные катакомбы и переберёмся в коттедж. Нам придётся экономить. Что? Расчитать с мух? Если ты думаешь, что я смогу одна вести для тебя дом, то ты просто оставь Он поднялся и отшвырнул сигару. «Вполне можно вести хозяйство и без эскадрона слуг. Ты же обходилась без них, когда мы поженились. Сама стирала и гладила мои рубашки. Потом мы купили дом, и оказалось, что он принадлежит не столько нам, сколько нашим слугам. Теперь мы от них избавимся, оставим только кухарку и горничную». Похоже, она не слышала его. «Ди, Лоус, сядь и веди себя прилично. Почему ты решил экономить? У тебя неприятности?» Считаешь, что так? Почему ты не хочешь? Не увиливай. Послушай, Шарлота, мы же давно договорились, что делами я занимаюсь в офисе. Зачем нам такой огромный дом? Если бы у нас была куча детишек, ты снова обвиняешь меня? Нет, Шарлота, устал ответил он. Я и раньше никогда тебя не обвинял, и теперь не обвиняю. Я лишь предложил однажды сходить к доктору и узнать, почему у нас нет детей. А ты двадцать лет кряду заставляла меня расплачиваться за это. Все давно решено, и кончим об этом. Я говорю лишь о том, что двадцать две комнаты для двоих слишком много. Я готов выделить разумную сумму на новый дом. Он хотел было назвать сумму, но раздумал. Другой вариант. Мы закрываем вниз и живем в коттедже. Речь идет о том, чтобы временно сократить наши расходы. Временно, она ухватилась за это слово. В чем дело, Делоус? На что ты хочешь тратить наши деньги? Она подождала ответа. Что ж, если ты скрытничаешь, я позвоню Джорджу и всё узнаю от него. Не надо, Шарлота. Я Что, а ты? Она смотрела ему прямо в глаза. Мне даже не нужно спрашивать Джорджа, я всё вижу по твоему лицу. Точно так ты выглядел, когда объявил, что все наши деньги вложил в эти сумасшедшие ракеты. Ты передёргиваешь, Шарлота. «Скайуэйз, тебя купили и принесли нам кучу денег». «Я не об этом. Я поняла, в чем дело. Тебе снова захотелось на Луну?» «Но учти, я этого не потерплю. Я найду способ остановить тебя. Завтра с утра я поеду к Каминзу и узнаю, что мне делать, чтобы держать тебя в рамках». Она раскраснелась, жилы на шее вздулись. «Ну, послушай, Шарлотта, тебя это не коснется. Что бы со мной ни стало, твое будущее обеспечено». Ты думаешь, мне не терпится стать вдовой?" Гариман задумчиво посмотрел на жену. "Кто тебя знает? Ты, ты, ты просто бесчувственное чудовище!" она вскочила. "Я больше не желаю об этом говорить, ясно?" она вышла, не дожидаясь ответа. В спальне его уже ждал слуга. Увидев хозяина, он поспешил в ванную. "Оставьте, Дженкинс," проворчал Гариман. "Я разденусь сам." — Я вам больше не понадоблюсь, сэр. — Не понадобитесь. Но если хотите, посидите со мной и выпейте чего-нибудь. Вы давно женаты, Эд? — Благодарю вас, сэр, — слуга наполнил бокал. — В мае исполнится 23 года, сэр. — Скажите откровенно, вам хорошо жилось? — Грех жаловаться. Бывали, конечно, случаи. — Понимаю. — Слушайте, Эд, а если бы вы не работали у меня, чем бы вы занимались? — Я не могу. Мы с женой часто подумывали открыть небольшой ресторанчик. Простенький такой, где джентльмен мог бы спокойно и вкусно пообедать. Ресторан для холостяков. Пожалуй, нет, сэр, но там был бы зал только для джентльменов, без всяких там официанток. Я бы сам его обслуживал. Что ж, ад. Присматривайте помещение. Считайте, что вы уже начали своё дело.